Глава вторая. Генерал-адмирал. «Был бы флот, а не найдутся». Петр I. Санкт-Петербург, Новомихайловский дворец. 18 марта 1880 года. Его императорское величество Михаил Николаевич. В комнате царил полумрак. Единственным источником света была настольная электрическая лампа с зеленым абажуром. Стены были практически не видны, и лишь на одной из них можно было смутно рассмотреть картину, написанную по приказу императора, кою он повелел именовать «ходоки из купеческой сотни» у государя Петра Алексеевича. Михаил II, все чаще за глаза, именуемых «хмурым», в конце очередного рабочего дня, который по всем показателям попадал под определение «ненормированный», сидел за письменным столом в своем кабинете, и с чувством острой ненависти к собственной лени просматривал регулярно обновляемый список первоочередных и архиважных дел, которые ему предстояло выполнить еще вчера. Среди многочисленных пунктов значился внешне совершенно невинный разговор с генерал-адмиралом. Но с завидным постоянством он перемещался со дня на день, с недели на неделю. С одной стороны, это объяснялось тем, что великий князь Константин Николаевич – Во время рокового взрыва пострадал не только физически, но и душевно. Его супругой почти все дети не выжили, а это лишь добавляло душевных терзаний. Ибо какой же мужчина сможет спокойно жить, зная, что не смог спасти свою семью? Но было еще одно обстоятельство, которое следовало бы поставить на первое место. К всему разговору следовало хорошенько подготовиться, руководствуясь мудрыми словами замечательного сатирика Аркадия Райкина. Всякий экспромт хорош, когда он хорошо подготовлен. И Михаил Николаевич тщательно готовился, изучая документы, профессионально составленные генерального штаба полковником Мизинцовым. Производство в полковнике из капитана было делом неслыханным, но и жизнь государю спасает не каждый и не каждый день. Сегодня как раз должны были принести последнюю порцию информации, которой не хватало, дабы поставить решающую запятую в приговор уже вынесены генерал-адмиралу. Казнить нельзя помиловать. Когда Мизинцов лично доставил пакет, то император поблагодарил полковника и приказал прибыть завтра, в это же время, дабы получить инструкции к действию. Для чтения документов потребовалось не более получаса, а затем его императорское величество встал из-за стола, с удовольствием проделал несколько гимнастических упражнений, а затем, вызвав адъютанта, приказал привести к нему Сандро. Подобные распоряжения отдавались регулярно, и все уже привыкли, что государь, невзирая на тяжкий труд по управлению державой, находит время, дабы проверить, как идет обучение его сына. А отдельные слова, которые иногда просачивались через дверь, лишь подтверждали эту версию. И значит они могли только одно – строгий и заботливый родитель – экзаменует своего отпрыска и с целью повышения рвения к учебе постукивает его лбом о столешницу. Либо, устав от упрямства молодого дарования, бьется лбом о стену сам лично, так сказать, освещая кладку монаршим лбом. На самом же деле, это шел совет двух матерых, битых жизнью мужиков, готовых даже рискуя сорвать голосовые связки, отстаивать свое мнение. Когда Сандра прибыл по вызову, Михаил Николаевич приказал адъютанту никого не пускать и не беспокоить, и запер дверь. ну сынок, смотри. Вот итоговая схема, где отражены все фигуранты, которые могли активно влиять на твоего дядюшку, а значит, и на политику государства российского. Когда развернули лист бумаги, сложенный в многослойную гармошку, то он занял почти всю столешницу, и пришлось зажечь верхний свет, добыли лицезреть всю картину в целом. Многочисленные квадраты, содержащие самые разные фамилии и титулы, соединялись стрелками и через несколько промежуточных позиций сходились к одной и той же цели. Впрочем, вышеупомянутая цель, на которой значилась «генерал-адмирал», не была конечной. Из нее также выходили разноцветные линии, но на всем чертеже предусмотрительно было оставлено свободное место, и император совместно с великим князем вооружились карандашами и, негромко переговариваясь, а иногда и переругиваясь, дорисовывали прямоугольники с новыми фигурантами, напрягая память, отягощенную знаниями из будущего. Помучившись час, первым не выдержал Сандро и, отбросив инструмент рисовальщика, решительно заявил, «Все, пипец, котенку, то бишь, милому дядюшке. Тут на расстрел тянет с конфискацией, но есть одно смягчающее обстоятельство». «Если шлепнем этого долбодятла или просто позволим дать дуба, то кто же судостроительную программу двигать будет? Не ты ли, милый и туповатый ученичок? Так ты же такая же сухопутная крыса, как и я». А тетушка Санни вот уж не ожидал в веке девятнадцатом иметь замашки продвинутой европейки из двадцать первого столетия. Жаль, что она погибла. Было бы занятно за ней понаблюдать. А может, она тоже попаданка? Это же надо». Полковник пишет, что она, несмотря на то, что была падка на мужчин, и помимо своего законного мужа, которому исправно рожала детей, мягко говоря, не отвергала общество его же адъютантов. Но кроме этого, периодически у нее возникали весьма тесные взаимоотношения с особами женского пола, значительно моложе ее. Ну пусть с ней разбираются высшие силы, а нам предстоит решать, что делать с оставшимися в этом мире. И вот тут вызывает особый интерес семейка адмирала Грейга, а точнее его вдовушка и отпрыски. Да их родственничек, барон Штиглиц, фигурант весьма занятный. Лично я, по совокупности его заслуг, предложил бы поступить с ним, как в старом советском анекдоте, похоронить с почестями в кремлевской стене. Но похороны завтра. Ты на медне с Мама ездил Путилова с того света вытаскивать, не так ли? Слава Богу, что ласковое слово и личное обещание императора вернуть патриоту все деньги, что он на нужды отечества тратил из своего кармана, а также искусство нашего лейб-медика спасли гениального математика, инженера и предпринимателя. А кто из чего дозволения довел Николая Ивановича до банкротства? Придворный барон Штиглиц, с ведома и молчаливого согласия великого князя Константина Николаевича. Но это, как говорится, вершки. А вот корни тянутся во времена царствования не только твоего батюшки Николая Павловича, но и даже его старшего братца, Александра Благословенного. И все это сопровождается упоминанием одной и той же семейки, адмирала Грейга. Ну, смерть государя Александра Павловича может быть и не вызвана отравлением, но адмирал командующий Черноморским флотом Грейг был практически последним человеком, кто видел императора здоровым. Тут и внезапная смерть, якобы от холеры, вновь назначенных в 1830 году в морское министерство адмирала Сарычева и главного интенданта Головина. Именно они и должны были навести порядок на Черноморском флоте. А несколько позже там же умирает любимый флигель-адъютант императора Николая I Александр Казарский, который имел неограниченные полномочия по искоренению воровства и мздоимства. А вот дальше... Семейство адмирала Грейга резко увеличивает свое влияние. Средний сын Иван стал шталмейстером двора великого князя Константина Николаевича и совершенно бескорыстно взял на себя решение финансовых проблем генерала-адмирала. Но его сестра сделала еще более головокружительную личную карьеру, то бишь вышла замуж за тайного советника Штиглица, брата барона Штиглица, банкира царского дома. Кстати, вот здесь... Мизинцов пишет, что есть обоснованные подозрения о том, что именно с подач барона Некрасов написал оскорбительные стихи, совершенно необоснованно обвиняющие Путилова в стремлении обогатиться за казенный счет. «Ты поклялся, как заразы, новых опытов бежать, но казенные заказы увлекли тебя опять». «Иногда не понимаю я этого господина Некрасова. Сожительствует со Скобелевым, деньги берет у кого попало». «Стихи пишет скверные, и все из себя строят защитника каких-то там ценностей», — заметил Михаил. А мы заметим, что в отношении господ Некрасова и Скобелева он не имел ничего такого, только тот факт, что они одно время снимали вдвоем одну квартиру или комнату в довольно юные годы. А вот обрати внимание на настоящую, даже не газетную, а журнальную войну, которую затеяла семейка Грейга по обелению якобы незаслуженно очерненных деяний своего родителя, Списочек изданий внушителен и тщательно подобран, даже с точки зрения века 21-го. Кронштадтский вестник, записки ученого комитета морского министерства, русский архив и морской сборник. Кстати, а кто возглавлял морское ведомство в это же время? Правильно, твой братец и, соответственно, мой дядюшка Коко. А кто стоял во главе тайной организации «Мертвая голова», созданной сразу после смерти Николая Павловича? Опять-таки, великий князь Константин Николаевич. И цели были прямо-таки наполеоновские. Сперва уничтожить детей Александра II, а затем позволить безутешному родителю искать забвения в выпивке. А далее объявление его недееспособным и регенство. Слава богу, сей прожект не состоялся, но внушают опасения контакты дядюшки Коко с Герценом, а значит и с Ротшильдом. Кстати, вот изображение гербов Ротшильда и Штиглица. На обоих присутствует черный одноглавый орел. И это непростое совпадение, ибо, едва став во главе Государственного банка, Штиглиц тут же рекомендовал для заключения внешних займов банкирские дома Ротшильдов. Под личные гарантии императора Александра было получено 15 миллионов фунтов стерлингов, дабы выплатить компенсацию помещикам во время отмены крепостного права а затем очень своевременно вспыхивает восстание в Польше, денежная реформа Штиглица и Рейтерна приносит отрицательные результаты, и в результате через великого князя Константина Николаевича поступает спасительное на первый взгляд предложение – продать Аляску и рассчитаться по займу. Еще один факт. Россия и сша подписали договор о проводке телеграфа через Сибирь с выходом на Русскую Америку. Это было очень выгодно для обоих государств, но еще за месяц до принятия решения по покупке Аляски американская сторона аннулировала это соглашение, заявив, что поведут телеграф через Атлантику. В общем, Гришков за дядюшкой Коко числится немало, да и в казну ручки свои он стал запускать. Хотя нельзя забыть и его личную храбрость в боях в Венгрии в 1849 году, и те 200 тысяч рублей – кое он отдал из своих личных средств, дабы построить канонерские лодки для защиты столицы и Кронштадта от вражеской эскадры. Я так понимаю, что он сломался, когда стал жить на две семьи. Как он сам говорил, в Петербурге у меня казенная жена, а в Крыму законная. Мы все грешны, а некоторые грешны дважды, но некоторые многократно» философски заметил Михаил, чем вызвал у академика, скрывающегося под личиной Сандро, приступ смеха. «Кстати, ученичок, сейчас дядюшка у нас на крючке. Если ты примешь решение дать ему шанс, то пообещай, что дашь соизволение на сей брак и дворянское достоинство его детям, родившимся от Анны Кузнецовой. Да и деньжат можно немного подкинуть. И пусть работает на благо флота и науки российских». Как там говаривал батька Махно, полковнику Рощину, «Расстрелять я вас всегда успею, а использовать хочу. Только бы подлечить его чуток, дабы инсульт его не разбил, как это было в иной истории». Санкт-Петербург, Мраморный дворец, 20 марта 1880 года. В общем, военный совет закончился полным консенсусом, и через два дня император Михаил II Окруженный охраной, входил в мраморный дворец, где заливал водкой горечь от крушения своей жизни генерал-адмирал флота российского великий князь Константин Николаевич. Поднимать братца с дивана пришлось с помощью двух казаков, ибо он лыко не вязал и все время пытался что-то выпить из уже полностью пустой бутылки. Небритое лицо, заляпанный пятнами и дурно пахнущий халат, вид у моего родственника был просто омерзительный. Но со мной был и врач, и после тщательного осмотра организма, ослабленного никотином и алкоголем, были предприняты оперативные и весьма интенсивные мероприятия по изъятию генерал-адмирала из скотского состояния и приведению в человеческий облик. Я думаю, что если бы каким-то чудом Леонид Гайдай оказался свидетелем всего действа, то в сценарий бриллиантовой руки были бы внесены соответствующие изменения – Во всяком случае, в эпизод «Ванна и кофе» и «Какаво с чаем». В общем, после баньки, избиения вениками, виртуозной работы парикмахера, по истечении четырех часов Константин Николаевич был относительно трезвым, изрядно сердитым, но готовым слышать, слушать и отвечать на вопросы. Когда мы остались наедине... Я еще немного добавил ему бодрости, высказав на общепринятом солдатско-казарменном лексиконе все, что я думаю о тряпке и сопливом мальчишке, в которых превратился мой старший брат. Все попытки прервать меня я останавливал рыком «молчать, каналья!» и «слушать своего императора!» и продолжал сеанс психотерапии. То, что пациент достиг необходимой кондиции, я определил по предпринятой Константином попытке дать мне пощечину. Сие поползновение было безжалостно пресечено, а затем мы перешли к почти спокойному диалогу. «Что, Твое Величество, пришел покуражиться над братом? Ты всегда был счастливчиком, а вот мне не повезло остаться единственным выжившим из всей семьи. Если ты рассчитываешь на то, что я начну извиняться и сделаю вид, что не вижу, во что превращает себя русский великий князь и георгиевский кавалер, то этого, Константин, не дождешься». Все в руке божьей И не нам осуждать волю Его. Но позволь напомнить, что уже после взрыва меня пытались несколько раз убить. Ты можешь представить, что я чувствовал, лежа под телом раненого сына, пытаясь достать из его кобуры револьвер и видя дуло оружия в руках террористки, направленное прямо в мое лицо? Пойми, то, что ты и я выжили во время взрыва, это знамение Господня. Всевышний дал нам новый шанс в жизни, и мы прошли кровавое крещение. «Теперь жизнь наша не принадлежит более нам. Мы должны жить и сражаться из за себя, и за тех романовых, кои были убиты по приказу из Лондона, руками британских террористов, за их проклятые фунты стерлингов. А теперь позволь обрисовать тебе то положение, в которое ты попал, благодаря своему окружению». И я очень лаконично стал называть ему цифры, факты, имена. Когда прозвучали фамилии грейк и Штиглиц, Константин сначала сильно покраснел, но затем кровь отхлынула от его щек. Пришлось прерваться и пригласить медика. После получения заверения о возможности возобновить диалог при условии его завершения в течение 30 минут, я продолжил. «Если бы я хотел сделать из тебя козла, которого притащили на бойню, так бы и сделал. Но я так сделать не могу». «Никто из нас в бытность великими князьями не упускал возможности несколько поправить свое благосостояние. Я тоже грешен, хотя и грешил весьма умеренно. Коко, ты понимаешь, что ты дискредитируешь нашу фамилию?» «Брат мой, подожди, сейчас не то время и не те возможности. Нам объявили войну на истребление, всему дому Романовых, пока не поставят на трон послушного болванчика». «Против кого ты готовил наш флот?» «Так ты уверен, что это дело в Виктории?» «Да». «Так вот, значит, за что ее Господь наказал», произнес задумчиво Константин и перекрестился. «И за это в том числе. Брат мой, я к тебе обращаюсь именно как к старшему брату, а не как государь к великому князю. Брат мой, возьми себя в руки. Мне нужна твоя помощь. Иначе россии не выстоять. Да, чтобы ты не думал, что я старый ворчливый ханжа, я готов дать согласие на твой брак с графиней Анной Кузнецовой. Естественно, когда истекут сроки траура, мы должны соблюдать внешнее приличие». «Какой графиней?» Мозг, отравленный алкоголем, соображал по-прежнему плохо. «Но ты же не можешь жениться на обычной танцовщице. Вот мы и сделаем ее графинюшкой». «Батюшка ее покойный нас простит, если выяснится, что она была прижита от некоего графа Ха. Графа мы подберем». «Вот как?» Явно в голове великого князя стали складываться пазлы, но пока еще разнообразные. Одной целой картинки он так и не увидал. Да, кстати, буква х в тамошнем русском алфавите носит название «хер», поэтому фраза про некоего графа звучала несколько иначе. «О, до чего ты додумался?» «Значит, я смогу признать своих детей от Анны, и они будут романовыми?» «Сможешь», — пообещал я, неуверенный, что это не вызовет в обществе нового скандала. «Тогда я твой брат», — просто и несколько несуразно произнес Костя, но я его понял. Главное, он согласился. «Поступим так. Даю тебе десять дней на приведение себя в полный порядок. Для всех ты заболел инфлюенцией» и никого к тебе, кроме врачей, допускать нельзя. Тут с тобой будет мой доверенный Эскулап и две сестры Милосердия. Чтобы брат не слишком огорчался, я не сообщил ему, что это будут братья, а не сестры, которые к тому же будут выполнять роль охранников. А потом тебе предстоит поездка в САСШ. Официальная версия визита – выяснение судьбы денег, кое американцы не доплатили нам за Аляску, проданную не без твоего участия. На самом деле тебе следует перевести переговоры о возможности строительства нескольких броненосцев на американских верфях по самым современным проектам. Кроме того, переговори с заводчиком Чарльзом Крампом. Цель переговоров – организация строительства судовых верфей на территории России, в том числе в Приморье, во Владивостоке или на реке Амур. Необходимые для деловых встреч средства тебе выделят. И вообще… Нам нужно создать как минимум видимость о решимости заключить с САСШ оборонительный союз, направленный против Британии, с которой у нас может вот-вот начаться война.